Глава 20. Я больше не хожу в дом на берегу океана. В наш дом. Просто не могу. Прошла неделя, а обида от предательства Ника все так же жжет. В груди все так же тесно от смущения и сожалений, вызванных поцелуем Эдуарда. Стыд от встречи в дамской комнате тоже не отпускает. Наконец, через две недели после того вечера, я открываю дом своим ключом. Ник должен быть в Вашингтоне, на голосовании в Сенате. Я кладу браслет и ключи на постель, которая выглядит так, будто на ней не спали давным-давно. Записки я не оставляю. Что писать? Наши отношения были обречены с самого начала, ведь мы встретились за несколько минут до его помолвки. Роль любовницы не по мне, даже мое безрассудство имеет границы. Сейчас это кажется удивительной глупостью — отдать сердце мужчине, который не может быть моим. Тихонько выйдя через одну из боковых дверей, я иду вдоль кромки океана, и соленая вода смешивается на моем лице со слезами. Это к лучшему. Сезон заканчивается. И скоро Ник уже не сможет выдумывать предлоги для поездок в Палм-Бич. Не сегодня-завтра будет назначена дата свадьбы. Мужчине многое позволяется, пока он не обременен женой и детьми. Но стоит ему обзавестись семьей, все меняется. В его новую жизнь я уже точно не впишусь. Наш роман подошел к естественному завершению. Когда я возвращаюсь, родители сидят на диване. Изабелла с ними, и Мария тоже, хотя должна быть в школе. «Где ты была?» — спрашивает мать. «На пляже, гуляла». Я украдкой вытираю лицо, надеясь, что слезы уже высохли и что домашние спишут мой растрепанный вид на воздействие стихий. «Почему ты не на занятиях?» — спрашиваю я Марию. «Тихо!» — говорит Изабелла и указывает на телевизор. Я смотрю на экран. Мария встает с дивана, чтобы прибавить звук. У меня перехватывает дыхание. Слухи оказались правдивыми. На Кубу высажен десант. У Надежды есть такое свойство. Когда ты держишь ее в ладони, она обещает тебе все. Ты можешь жить ею целые дни, недели, месяцы и годы, твердя себе, что все будет хорошо, что ты получишь то, чего ждешь, что нынешние трудности временные, и ты их преодолеешь. Ведь твоя история должна прийти к счастливому финалу, а иначе зачем все это? Надежда — восхитительная ложь. Первые репортажи скупы, новости пугают — Вторжение на Плайе Хирон, пляж, который американцы называют заливом свиней, провалилось. Больше ста человек убиты, больше тысячи взяты в плен. Сейчас мне не до собственного разбитого сердца. Я провожу все свое время в попытках хоть что-нибудь разузнать о ситуации на Кубе. Отец с той же целью обзванивает друзей и деловых партнеров а мать и сестры просто молятся в церкви святого Эдварда. Лежит ли тело Эдуарда на плае Хирон, или он в тюрьме? При мысли о том, что он мог погибнуть или получить ранение, у меня разрывается сердце. Мы ждем, когда к нам просочатся какие-нибудь новости с нашей родины. Только через несколько дней после неудачной высадки президент Кеннеди выступает с обращением к гражданам. Мы собираемся в той же гостиной, в которой недавно, затаив дыхание, ждали результатов выборов. Теперь Мария сидит тихая и подавленная. Отец тоже здесь. На мрачном лице разочарование в очередном политике. А я... Я сожалею о том, как мы с Эдуарда расстались. Но еще больше злюсь. От надежд, которые я возлагала на Кеннеди, не осталось и следа потому ли я его переоценивала, что он друг Ника, или, надеяться это просто свойственно человеку от природы. Неужели Куба потеряна для нас навсегда? Кеннеди произносит какие-то слова, но слова нам сейчас не нужны. Нам нужны самолеты и танки. Нужны люди, готовые сражаться. Хорошо подготовленные солдаты, а не горстка слабо обученных добровольцев, у которых нет шансов победить превосходящие силы противника и которые погибнут или попадут в плен, брошенные американцами. Нам нужны военные действия со стороны Соединенных Штатов. — Мы никогда не вернемся, да? — спрашивает меня Мария, готовясь ко сну. — От слабости и от горя я признаю ту правду, которая мучила меня уже давно. Я не знаю. Проходят Ой. дни проходят бессонные ночи. Я ворочаюсь в постели, думая об Эдуарде и о Кубе. Какие там тюрьмы, я видела своими глазами. Теперь Дуайер и его коллеги, конечно, выдвинут план с убийством на первое место. Должны. А что им еще остается? Махнуть на Кубу рукой? Из репортажей, которые последовали за неудачной высадкой десанта, Становится ясно, что Кастро знал о наших планах. Видимо, Дуайер был прав. У Фиделя в Соединенных Штатах повсюду глаза и уши. Неужели нас предал кто-то из наших? На этой неделе опять собирается Хаялийская группа. Возможно, там я что-то узнаю. Раньше я сомневалась в пользе такого шпионажа, но недавние кубинские события заставили меня с большим уважением отнестись к этому направлению деятельности ЦРУ. А если и я способна чем-то помочь, то разве можно оставаться в стороне? Когда мои соотечественники лежат убитые на Кубинском побережье и томятся в тюрьмах Фиделя, я не могу ничего не делать. В этот ранний час на пляже почти пусто. Сезон закончился, общество разъехалось, Кто в Нью-Порт, кто в Нью-Йорк, кто еще куда-нибудь. Я иду к своему всегдашнему месту. Возле пальмы, под которой я привыкла сидеть, маячит мужской силуэт. Я останавливаюсь. Мой первый импульс — повернуть к дому. Но как не сильны мой гнев и мое волнение, трусихой я никогда не была. Поэтому вместо того, чтобы убежать, Я подхожу к нему так близко, что он может протянуть руку и дотронуться до меня. Выглядит он ужасно, похудел, под глазами залегли тени, на рубашке раньше всегда безупречно выглаженная складка, даже две. Мы молча смотрим друг на друга. Я чувствую, что он изучает меня, как я его. Только какие признаки он ищет, я не знаю с того кошмарного вечера, когда я видела его с невестой. Прошло около двух недель, но кажется, будто это было давным-давно. Он первым нарушает молчание. «Ты меня бросила». «Ты мне солгал». «Я знаю, прости. Я не хотел сделать тебе больно, не хотел тебя потерять». «Конечно, это не оправдание». Но я действительно именно поэтому поступил так, как поступил. Ты мне солгал, чтобы меня не потерять? Ты сам-то понимаешь, до чего нелепо это звучит? Я знала, что ты помолвлен. Я понимала, какое место занимаю в твоей жизни. Или мне так казалось? А потом ты меня обманул. Я боялся потерять себя, нарушив то хрупкое равновесие, которое между нами было мы ведь и без того ссорились. А тут еще с Кубой все осложнилось. Я не хотела усугублять положение. Ложь не выход. Теперь я понимаю. Женщина с собакой проходит мимо, пристально глядя на нас. Мне вспоминается предостережение Эдуарда. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Люди уже судачат. Знаю, Мне лучше пойти домой. Пожалуйста, не уходи. Чего тебе от меня нужно? Зачем ты приехал? Поговорить с тобой, помириться. Я представлял себе, как ты сердишься, и хотел дать тебе время остыть. Но я не думал, что ты решила со мной порвать, пока не пришел в дом и не увидел на кровати браслеты, ключи. По-твоему, это правильно? Бросить меня заочно. «Разве я не заслуживаю хотя бы того, чтобы ты высказала мне все в лицо?» «У нас ничего не получается». «Потому что ты не хочешь». «Согласен. Выяснять отношения на людях ни к чему». Пойдем в дом. Поговорим». Я смахиваю набежавшие слезы. «Ты причиняешь мне боль. Думаешь, я не понимаю?» Думаешь, мне самому не больно видеть этот твой взгляд, видеть, как ты... Господи, да я почти не сплю. Когда я сижу на брифингах, у меня работает только половина мозга, а вторая половина думает о тебе. Гадает, по-прежнему ли ты на меня сердишься? Я был неправ и хочу это загладить. Пожалуйста, дай мне шанс. Поговори со мной. Разумнее всего сейчас было бы окончательно разорвать отношения и вернуться домой. Но... Ник протягивает руку, я беру ее, и мы, вопреки всем моим опасениям, идем к его особняку. Входим через веранду. Мебель опять зачехлена. При виде места, где мы провели столько счастливых часов, я ощущаю боль в груди в то утро, когда Ник привел меня сюда впервые, эти белые простыни намекали на богатые возможности. Сейчас все кажется закрытым наглухо, намертво. Я опускаюсь на краешек дивана, на котором мы однажды занимались любовью. Ник садится напротив и ждет, когда я заговорю. Я начинаю с того, что на поверхности... Это проще, чем говорить о боли, которая затаилась внутри. Люди о нас шепчутся. Я не думала, что это будет меня беспокоить, но ты прав. Сейчас все стало сложно. Я должна думать о своей семье. Моя неосторожность может им навредить. Я знаю. Поэтому и приехал в Палм-Бич, не сказав тебе. Слухи о нас с тобой разозлили отца Кэтрин. Он потребовал, чтобы на вечеринке я своим поведением опроверг сплетни. Я не знал, что ты тоже там будешь. Мне трудно сказать, стало ли мне от такого объяснения лучше или хуже. Нас поздно пригласили. Хочется рассказать Нику о том, что его невеста нарочно подстроила нашу встречу. Но зачем? Все равно ей достанется роль жены, а мне, как она изволила выразиться а роль женщины, которая удовлетворяет его низменные потребности. «Я не собирался тебя во все это впутывать, не хотел, чтобы тебе из-за меня причиняли боль. Из нас двоих я не свободен, на мне сосредоточено внимание общественности. Мне и расхлебывать. «Ты не виноват. Мы оба знали, что наши отношения долго длиться не могут. А как насчет остального?» чего остального? Ты не хочешь, чтобы я тебя обманывал? Тогда тоже будь со мной честна. Ты не порвала связь с ЦРУ, верно? А как я могу порвать связь с ЦРУ? Спроси об этом своего Кеннеди. При мысли о неудачном вторжении я чувствую новую острую вспышку гнева. Ты знал? Беатрис, ты знал, не только мои чувства к тебе. И не только мои к тебе. Это политика, это не личное дело. Для меня личное. Наверное, хорошо тому, кто способен выкинуть чужую беду из головы. Мол, я тут ни при чем. Однако не все могут похвастаться таким умением. Я не то хотел сказать. Разве? А чего ты хотел? иметь кубинку-любовницу, чтобы она с тобой спала, а мысли свои держала при себе? Я должна притворяться, будто не замечаю, как моя страна рушится у меня на глазах, как гибнут мои соотечественники, как детей, оторванных от родителей, вывозят за границу. Я никогда не вел себя с тобой, как с любовницей. А твоя невеста однозначно воспринимает меня именно в этом качестве». Ник бледнеет. «Да, продолжаю я. На той вечеринке мы с ней чудесно пообщались в дамской комнате. Она очень успокоила меня тем, что не возражает против наших отношений, поскольку я освобождаю ее от удовлетворения твоих, как же она выразилась, ах да, низменных потребностей». «Черт», — вырывается у него, — «я не сержусь». Она права. К тому же я больше не могу делать вид, будто между нами не стоит политика. «Что там случилось?» Спрашиваю я с вызовом. Люди погибли из-за того, что ваше правительство не поддержало кубинцев, когда у них появился шанс? «Так, по-твоему, операция в заливе свиней провалилась по моей вине?» Сейчас я и сама не знаю, зачем коснулась этой темы. «Потому ли, что это рана глубже других, или потому что говорить о ней проще?» «В чем там было дело, настаиваю я?» «Наш план не сработал. Я заметила. Но это не объяснение». «Я не знал, что должен объяснять тебе такие вещи». «Из всех его возможных ответов, этот самый болезненный». «Ты один из приближенных Кеннеди, разве нет?» Как он относится к вторжению на Кубу? Президент оказался в неловкой ситуации. Никто уже не верит, что дело могло обойтись без вмешательства ЦРУ. И чем активнее администрация отрицает свое участие, тем катастрофичнее последствия. Он должен открыто признаться. Да, мы совершили ошибку, но мы сделаем все возможное, чтобы ее исправить. Иначе он будет иметь жалкий вид». «Думаешь, он действительно осознает свою вину и попытается ее загладить?» «Не знаю». «И почему же все так вышло? Произошел какой-то сбой?» «Вряд ли это было подстроено намеренно. Кеннеди не меньше других хочет свергнуть режим Кастра. «Перестань». «Правда». «Почему же он не обеспечил тем, кто высадился на Плайя Хирон, достаточную поддержку?» Почему Соединенные Штаты не желают использовать для свержения Фиделя свою мощь? Мы с тобой оба знаем, что если бы руководство страны этого захотело, у нас сейчас был бы совсем другой разговор. Потому что это выглядело бы как вмешательство в дела другого государства. Мы не можем просто так свергать чужие правительства, даже если они нам не нравятся. А разве не этим американцы занимаются по всему миру? Не говори мне, будто Куба какая-то особенная. Потом режим Фиделя вовсе не то, чего хотят кубинцы. Знаешь, сколько людей участвовало в движении 26 июля? Всего-то несколько сотен, и они захватили власть над всей страной. Потому что им никто не оказал противодействия. Недовольные либо уже эмигрировали либо делают это прямо сейчас. Мы попытались помочь вам вернуть вашу страну, но попытка провалилась. Не надо подавать все так, будто вы здесь ни при чем, будто Соединенные Штаты не стояли с самого начала за кулисами. Ты себе не представляешь, каково было жить при Батисте. Он создал вокруг себя вакуум, чтобы никто не мог отнять у него власть. «А вы помогали ему оружием и сахаром!» «Ты действительно хочешь поговорить о сахаре?» Я морщусь. «Мне не преодолеть этот барьер. Я не могу воспринимать наши отношения изолированно от всего. Не могу себя уважать, если я сплю с тобой здесь, а на людях вижу тебя с невестой». Не могу делать вид, будто мне безразлично, что ваше правительство не помогает моей стране, а только делает хуже. Не могу закрывать глаза на поступки президента, с которым ты дружишь. Это просто политика. Мы вполне можем оставить ее в стороне, если захотим. В том-то и проблема. Для меня политика это не просто. Это моя жизнь. Это было жизнью моего брата. Он погиб, борясь за лучшее будущее для Кубы. Разве о таком можно забыть? А если вашей мечте не суждено сбыться? Что тогда? Ты вечно будешь как вдова горевать по стране, которая существовала только в твоем воображении? Я устала. Я так устала. Причем сейчас я ощущаю особую усталость от попыток объяснить свои чувства тому, кто меня не понимает и, видимо, никогда не поймет. Он был на войне, потом вернулся с нее и успокоился. Он не представляет себе, каково это воевать всю свою жизнь. Для меня это личное, для меня это все. Ты подвергаешь себя опасности. Гораздо большей опасности подвергли себя те, кто участвовал в той операции и чьи судьбы сейчас в руках Фиделя. Я видела его тюрьмы, И знаю, как он поступает с теми, кого считает изменниками Они тебе не братья Но могли бы ими быть Президент что-нибудь предпринимает для их спасения Он обдумывает условия сделки А Фидель? То, чем я с тобой делюсь, должно остаться между нами Нельзя допустить, чтобы это просочилось в прессу Дело серьезное На карту поставлены человеческие жизни. Я киваю. Правительство считает, что Фидель пойдет на переговоры. Оставив всех пленных у себя, он ничего не выиграет, скорее наоборот. А так он может использовать их как козырь, который ему сейчас очень нужен. Они вернутся. Только ради этого мы должны чем-то пожертвовать. Я делаю глубокий вдох и меня словно прорывает. Эдуарда участвовал в той операции. Я понятия не имею, что с ним, жив ли он или сидит в тюрьме. По выражению лица Ника я понимаю. Мои слова для него не новость. Мне жаль. Я знаю, что он для тебя важен. Я не возражаю. Ник прищуривается. Я видел вас в тот вечер на балконе. Он тебя хочет, да? Между нами повисает незаданный Ником вопрос «А ты его?» «Он мой друг?» «Пока да, но он явно претендует на большее. Ты не имеешь права ревновать». «Почему?» «Потому что у нас нет будущего, говорю я, уже не зло, а осторожно и мягко. Эти слова пойдут на пользу и Нику, и, наверное, мне тоже». Думаешь, я не знаю? Он горько смеется. Может, однажды твой Эдуардо выйдет из тюрьмы, и ваша дружба перестанет быть только дружбой. Ты посмотришь на него по-новому, и увидишь, что из-за чего вокруг него весь сезон увивались все женщины. Что бы это, черт возьми, ни было. К тому же, он тебе идеально подходит. У вас общие взгляды, общее прошлое. Только им, в отличие от тебя, движет не любовь к Кубе. Он оппортунист до мозга костей. Однако по нынешним временам это не самый большой недостаток. Может, даже достоинство, если учесть, какая идеалистка ты. Вы будете уравновешивать друг друга. Раз он тебя любит, то не даст тебе себя погубить». Опять мы пришли к тому, что обо мне кто-то должен заботиться. Кажется, я это уже слышала. А чем это плохо? Нет, ты все-таки не понимаешь. Впрочем, неудивительно, люди не отмахиваются от тебя из-за того, как ты выглядишь, не улыбаются тебе снисходительно и не говорят, что серьезные разговоры не для твоих ушей. Ты, мол, слишком молодая, слишком хорошенькая, слишком женщина, и живешь в слишком уютном мирке, чтобы понимать большой мир. С тобой не обращаются, как с картинкой, вазочкой или породистой кобылкой. Тебе не дают понять, что вся твоя ценность в красоте, которую можно выгодно продать. Если ты такая гордая, то почему позволяешь использовать твое тело, как приманку для Фиделя? потому что это мой выбор. Неужели? А мне кажется, ты сделала его не без помощи других. ЦРУ, Эдуарда. Фидель и его люди убили моего брата. Они за это заплатят. Отец бездействует. Отстегивает, сколько ни жалко в фонд помощи беженцам. Но это не в счет. Он думает не о Кубе, а о своей сахарной компании о богатстве, которое хочет непременно вернуть. Никто ничего не делает. Может быть, то, что ты считаешь бездействием, окажется достаточно действенным, Беатрис. На все нужно время. Как бы тебе этого ни не хотелось, нельзя требовать, чтобы все изменилось в одночасье. Я не только требую, я сама кое-что делаю. Люди, которые высадились на плае Хирон и погибли, кое-что делали. Эдуарда кое-что делал, а ты и твое правительство, вы не делаете ничего. Ты целовалась с ним на той вечеринке? Несколько секунд я молчу. Таким стремительным переходом от политики к личному Ник сам перечеркивает свой тезис о том, что одно отделимо от другого. В наших отношениях они спутались в один невероятный узел. «Да». «Ты с ним спала?» «Нет». «Но думала об этом». «Нет, я думала не об этом». «Тебе понравилось?» «Целоваться с ним». Комнату наполняет тишина. «Не задавай мне таких вопросов». «Господи, Беатрис!» Ник пересаживается на мой диван и, упершись локтями в колени, хватается за голову. «Я знаю, я ни на что не имею права. Но я с ума схожу, если представляю себе, как он целует тебя, как его руки касаются твоего тела. Во-первых, ты преувеличиваешь. Во-вторых, ты и сам хорош. У нас все пошло под откос не только по моей вине» у нас? Разве мы когда-нибудь существовали как единое целое, а не только делили друг с другом украденные вечера? Разве нам когда-нибудь было достаточно того, чем приходилось довольствоваться? Как этого могло быть достаточно? Мы с самого начала решили, что у нас кратковременная связь, и все. Тогда чего ты ищешь? Кто сделает тебя счастливой? Эдуарда? «Дело не в Эдуарде, и даже не в тебе, и не в нас. Дело во мне. Я никого не ищу. Если так, то зачем же ты его поцеловала?» «Не знаю. Он был рядом, и мне показалось, что так было бы проще. сойти с кем-то, кто меня понимает, и у кого все не так запутанно. Он собирался на войну. Он хотел меня, для него это было важно» поэтому я его поцеловала. А еще я злилась на тебя. За то, что ты соврал мне. И за то, что все у нас так тяжело. На секунду мне захотелось чего-то легкого. Легкого? Ты говоришь мне о легкости? Ради тебя я поставил под удар свою репутацию и готов дальше ее разрушать. А тебе нужна легкость? Ты женишься. Наш с тобой роман Для тебя всего лишь возможность насладиться напоследок свободой. Произношу я в первую очередь для того, чтобы эти слова получше отпечатались в моем собственном мозгу. Почему наши отношения не могут стать чем-то большим, если я тебя люблю? На секунду все вокруг останавливается. Потом Ник делает глубокий вдох. «Я люблю тебя». И это сводит меня с ума. Поэтому, если ты хочешь большего, скажи. Мы очень долго и осторожно танцевали вокруг слова «любовь», как возле красной черты, которую нельзя пересекать. Убеждать себя в том, что у нас только секс, было проще. А теперь вот «приехали». В детстве я считала это слово каким-то волшебным. Видимо, я заблуждалась. Любовница или жена, сейчас это как будто не важно. Ни в том, ни в другом случае он не будет видеть во мне человека, равного себе. Он хочет, чтобы я отказалась от единственной цели в жизни. Рядом с такой женщиной, как я, ему не построить ту карьеру, которую он планирует. С самого начала я была с тобой честна, отвечаю я дрожащим голосом. «Я не мечтаю о тихой семейной жизни. Из меня не получится идеальная жена-политика, устроительница званых обедов. Я не такая и не хочу такой быть. Даже когда я жила на Кубе и только-только начала выходить в свет, подобное будущее уже не казалось мне привлекательным. Теперь, после всех произошедших перемен, оно тем более не для меня». «Ну и хорошо». «Я ничего от тебя не потребую. Просто будь собой. И будь моей». «Не надо», — говорю я, сглотнув. И сердце разрывается. Хотя я поступаю так, как лучше для него. Поступаю правильно. «Возвращайся в Вашингтон». Ник молчит. Его взгляд словно бы ищет чего-то, за что еще можно зацепиться, чтобы меня переубедить. «Значит, все?» спрашивает он наконец. Я киваю. Внутри меня столько невысказанного и столько чувств, теснящих друг друга, но в конечном счете побеждает желание убежать. Впервые в жизни я веду себя как трусиха. Влюбилась я тоже впервые в жизни. Но мы расстаемся окончательно и бесповоротно.